Глава 2. 1984 год. Станция Босямити. Шел сентябрь 1984 года. Лето только закончилось, а в воздухе уже разливались освежающие запахи осени. В то время в Йокогаме частный детектив Кийоси Митараи был никому не известен, поэтому дома у нас клиенты не появлялись. Заказов на расследование совсем не было. Стоило появиться хоть какому-нибудь интересному заголовку или газетной статье, как Митараи, казалось, был готов сам выйти на улицы и начать разнюхивать. У меня тоже было довольно много свободного времени. Возможно, дело было в обыкновенной осенней хандре, Но в тот год я почувствовал себя особенно одиноким, не приглашая никого из друзей, бесцельно бродил в одиночестве по улицам Йокогамы, берегу моря и старым складским районам. Я мог часами рассеянно наблюдать за волнами, приближающимися к каменной набережной у моих ног, за опавшими листьями, покрывавшими поверхность воды, за струйками фонтана, неуклонно поднимавшимися, чтобы обрушиться вниз. Вспоминая о том времени... Я думаю, что был подавлен и испытывал некоторую ностальгию, возможно, из-за отсутствия в моей жизни любимой женщины. Слово «ностальгия» верно лишь отчасти, ведь Йокогамма сперва была, так сказать, местом, вызывавшим именно горькие воспоминания. Стоило моему другу заговорить о переезде в Йокогамму, как я готов был кричать, что поеду куда угодно, только не туда. Со временем мои душевные раны затянулись. И места, куда, как я думал, больше не смогу ступить при жизни, стали производить совсем иное впечатление. Я был удивлен, как скоро смог спокойно ходить по дорогам вдоль городского канала и рядом с главным иностранным кладбищем. Подобно тому, как алкоголь из горького пойла, от которого воротишь нос, постепенно превращается в сладкий нектар, эти места, порождавшие болезненные воспоминания, стали вызывать у меня теплые чувства. В конце концов, я был очень благодарен митараи заставившему меня переехать в этот район. Без этой шоковой терапии я, возможно, не смог бы до конца своих дней даже приблизиться к Йокогаме. Однако это была не единственная причина, по которой осенью 1984 года я бесцельно бродил по улицам. Сейчас я осознаю, что, возможно, чувствовал себя одиноким, потому что в кругу моего общения вообще не доставало женщин. Чем старше я становился, тем отчетливее ощущал страх одиночества. Подсознательно я ждал, что, гуляя вот так по старым улицам этого приморского города, я встречу женщину, фантазия, порожденная прочитанными мной романами. Я был так молод тогда, что попросту не мог этого осознать. Кроме того, я всегда страшно завидовал своему другу. Митараи словно существовал вне рамок обыденности. Ни отсутствие женщины, ни однообразная повседневность не волновали его. Не было даже видимости того, что он тосковал по любви. Я мог дни напролет проводить в кресле, читая журналы или рисуя карикатуры, в то время как он спорил сам с собой о том, меняется ли вес волчка, если вращать его по часовой стрелке, а не против. Речь идет о так называемом гироскопическом эффекте, который заключается в изменении веса вращающихся гироскопов. Волчок, по сути, является простейшим гироскопом. Причем в зависимости от направления вращения гироскопа происходит либо уменьшение, либо увеличение его веса. Это явление было открыто в 1958 году физиком Козыревым и впоследствии подтверждено другими исследователями. Или же посреди рассказа о пяденицах, ползущих на перегонки по поверхности листа, он мог вдруг громко запеть непонятную песню на иностранном языке и удалиться к себе в комнату. Пяденицы или землемеры обширное семейство бабочек, больше чем бабочки, характерны гусеницы. Они тонкие, длинные, с неразвитыми передними парами брюшных ложных ног. Так что ложные ноги обыкновенно имеются всего в числе двух пар на седьмом и девятом кольце брюшка. Благодаря этому гусеницы ползуют весьма своеобразно. Укрепившись грудными ногами, гусеница изгибает среднюю безногую часть тела петлеобразно вверх и придвигает брюшные ноги к грудным. Затем, укрепившись ложными ногами, вытягивает тело вперед, снова укрепляется грудными ногами и так далее. Таким образом, ползущая гусеница как бы измеряет проходимое ею пространство пядью или землемерной цепью. Видя друга в таком состоянии, я стал еще глубже впадать в депрессию и все чаще слонялся по городу, не желая возвращаться домой. Однажды вечером, когда мой друг был занят уборкой, а я в одиночестве слушал музыку, зазвонил телефон. Звонки крайне редко предназначались мне, поэтому я сперва окликнул «Митарай», чтобы тот поднял трубку. Но он, похоже, не услышал, полностью поглощенный мытьем посуды после ужина. Я был вынужден подняться и ответить. «Алло, это дом господина Исиока?» — вежливо спросил тихий женский голос. Меня обычно не называли по фамилии Исиока. К осени 1984 года я написал только две книги о работе Митараи, но даже его имя было куда известнее моего. Честно говоря, и теперь по фамилии меня мало кто зовет. Разве что мои редакторы, да собеседники помладше. Кроме того, я никак не ожидал телефонного звонка. Что-то в этом женском голосе показалось мне странным, и я взволнованно задрожал. «Верно?» ответил я неуверенно. «Вы Кадзуми Исиока?» спросила женщина. «Это я». Стоило мне ответить, как голос продолжил. «Я ваша преданная поклонница. Хотела бы узнать, можем ли мы как-нибудь встретиться за чашкой чая». Ее слова меня осчастливили. «Что ж, премного благодарен. У меня сейчас довольно много работы с книгами, заказанные иллюстрации, которые нужно закончить на этой неделе. Но, возможно, на следующей неделе мы могли бы». В 1984 году я еще занимался иллюстрацией. А мы не могли бы увидеться раньше. Мне неловко вас торопить. Что ж, тогда в воскресенье. А пораньше? В субботу? Раньше. В пятницу? Как насчет завтра? Мне очень неловко просить, но я как раз свободна завтра. Нет, не стоит. Завтра? Ну, хорошо. Простите, пожалуйста, а в котором часу? Когда вам будет удобно? Я был крайне взволнован предстоящей встречей с незнакомой женщиной. «Я встречусь с вами в любое время». Ее голос звучал спокойно, но настойчиво. «А где вы живете?» «В Исидзакитео». «Исидзакитео? Это же совсем рядом». «Да, поэтому я читаю все ваши книги. И иллюстрации тоже люблю». «Благодарю. Тогда как насчет пяти часов вечера?» «Я прогуляюсь до Исидзакитео». «Простите, но можно в три часа?» В три? Что ж, наверное, да, могу. Куда мне подойти в три часа? Господин Исиока, вы женаты? Женат? Нет. А дети? Нет. Затем мы поговорили о зодиаке и прогнозах. Митарая немного обучил меня разным способам толкования гороскопов, поэтому по опыту я знал, что женщина, вероятно, будет рада поговорить о любом гадании. Она оказалась скорпионом, и сперва... Запутавшись в годе рождения, призналась, что родилась в конце 1951 года. Я повесил трубку в приподнятом настроении, отправился на кухню, чтобы заварить чай, как будто желая налить и ей чашку. Впервые с самого моего рождения мне позвонила поклонница моих книг, моя поклонница. «Кто звонил?» – спросил меня, вытиравший посуду Тарай, когда я уже собирался ставить чайник на огонь. «Читательница, призналась, что она моя поклонница и хотела бы встретиться», ответил я, будто пропев себе под нос. Митарае вытер руки и переспросил, «Хотела бы встретиться?» Полчаса спустя он, совсем как англичанин, держа блюдце в левой руке и поднося чашку к губам правой, уточнил, «Значит, завтра?» Я подтвердил и пересказал ему недавний телефонный разговор. Митараи поставил чайную чашку на стол и облокотился на спинку кресла. Он холодно смотрел на меня, нахмурившись и приподняв правую бровь. Его губы исказились в усмешке. Правый уголок рта пополз вверх. Такое выражение лица я видел только у Митараи всякий раз, когда он искренне считал собеседника идиотом. Опыт лучший учитель. В оригинале японская пословица буквально «нет учителя красноречивее опыта» поэтому Исиока Кун, сейчас я, пожалуй, промолчу». Произнеся лишь это, он принялся обсуждать со мной недостатки системы здравоохранения, тему, волновавшую нас обоих, хотя, признаюсь, я его не особенно слушал. На следующий день я отправился к назначенному времени в кофейню в Исидзаки Тё, на встречу с позвонившей мне женщиной. Обнаружив, что она еще не пришла, решил подождать ее, достав принесенный собой журнал. Был ветреный и холодный вторник. Сквозь окно кафе я мог наблюдать за людьми, идущими по каменному тротуару у торгового центра Исидзаки. Их теплая одежда с длинными рукавами была наглухо застегнута, но они, похоже, все равно мерзли. После 20 минут ожидания я решил несколько раз обойти небольшой торговый центр. Женщина упомянула, что видела мое лицо на обложке книги и сможет узнать меня, придя навстречу. «Простите, Исиока-сенсей?» Спустя полчаса ожидания раздался надо мной женский голос, и я поднял глаза от журнала. Передо мной стояла симпатичная, пухленькая, молодая женщина. «Сенсей», буквально «учитель». Вежливое обращение к представителям некоторых преимущественно интеллектуальных профессий, учителям, врачам, писателям и так далее. Я поспешно поднялся, а она коротко поклонилась мне и села напротив. «Сенсей, вы выглядите намного моложе, чем на фотографии». У нее была светлая кожа и большие выразительные глаза, розовая помада и ямочки на щеках, появлявшиеся, стоило ей улыбнуться. «О, правда?» – переспросил я. Она достала из сумочки экземпляр «Дома кривых стен», вышедший совсем недавно, положила на стол и попросила его подписать. Первый роман 1981 года «Содзи Семады» в цикле «О сыщики Киосими Тарай». Я торопливо расписался своей любимой ручкой. Так жаль, что я не знала о другой вашей книге, той, что про зодиак. Смеясь, протараторила она. Я был удивлен. Токийский зодиак был куда известнее «Дома кривых стен». Многие читатели приняли его лучше, а о следующей книге даже не слышали. Второй роман 1982 года «Содзи Симады» в цикле «О сыщики Киосими Тарай». Впервые все было наоборот. Может, она и не поклонится вовсе? «А сколько денег получает Исёка Сэнсэй после издания книги?» Вдруг спросила женщина. 10 процентов от выручки с продаж», — ответил я. «Всего 10 процентов?» — удивлённо спросила она, округлей в глаза. «Да, 10 А гонорар за рукопись?» «Книга издана недавно, поэтому я пока не получаю за неё денег». «Вот как». Она, кажется, была разочарована. Гонорар за рукопись перечисляет журнал, если, например, перед выходом книги печатает у себя отрывок, совсем как статью. Это гонорар от журнала. Вот как. Ее тон не изменился. Верно. Сколько же вам может заплатить журнал? А? Сколько платят автору за одну страницу? Я не смог удержаться от смеха. Хотите стать писателем? Нет, просто хочу вас расспросить. Ну, в моем случае это около 3000 йен. 3000 йен. Значит, если напишете 100 страниц, то это 300 000 йен. Да. Вы же сможете написать 100 страниц в месяц, верно? Ну, смогу, наверное. Хм, она задумалась. Простите, но я не знаю ваше имя. О, правда? Извините, меня зовут Марико Мори. мори а вы пишете? Пишу. Ну, разве что эссе. А романы?» «Романы — это слишком. Я знаю, у меня нет таланта. Неужели?» Мы говорили еще какое-то время. Похоже, Марико ничего не знала о моих работах в еженедельных журналах или последних иллюстрациях. Все сводилось к тому, что она прочла «Дом кривых стен» и обратила внимание на то, что я жил недалеко от ее дома. Вот и все. А ведь сперва мне показалось, что она мечтает стать писателем и пришла расспросить меня о реалиях литературного бизнеса. Вы работаете? Да, в универмаге Сакигути, здесь, в Йокогаме. В универмаге? Да, в отделе женской одежды. Сегодня у меня выходной. Должно быть там хорошо и весело. Сенсей, вы меня так испугали. Когда я опоздала, вы разозлились и сделали такое страшное лицо. Что? Нет, не может быть. Простите, если вам так показалось. Я единственный ребенок, сейчас живу с пожилыми родителями, они тоже зависят от моего дохода. Хм. Я подумал, что она слишком быстро меняет тему разговора. «Господин Исиока, вы сейчас встречаетесь с кем-нибудь?» «Встречаюсь. Вы имеете в виду с женщиной?» «Да». «Нет». «А что насчет бывшей любовницы или жены?» «Нет таких». «Ясно». «А вы замужем?» «Нет». Затем мы перешли к зодиаку. Я не смог ответить подробно, что в этом году ждет Скорпиона, родившегося в 1951 году. Но вспомнив, как и что в таких случаях обычно говорил Митараи, пробормотал что-то уместное. Когда Марико спросила, какова ее совместимость со мной, рожденным 9 октября 1950 года, я понятия не имел, что ответить. Но, не желая обидеть ее, заключил, что я довольно хороший партнер. Тогда она вдруг спросила подходит ли ей сентябрьский мужчина 1946 года рождения. Вопрос звучал как заранее заготовленный, и я решил, что речь должно быть идет о ее нынешнем мужчине. «Мы уже расстались», — ответила она. «Встречались какое-то время, но ничего не получилось. Не сошлись характерами. Это плохо? Ну, я бы не сказал». Решив, что дальше расспрашивать неприлично, я сменил тему. Еще немного поболтав ни о чем, мы решили переместиться в заведение, где подавали пиво и легкие закуски. Заняв один из круглых столиков, стоявших в просторном помещении бара, мы заказали по стакану пива. Стоило им наполовину опустить, как язык у Марика окончательно развязался, и она поделилась подробностями. Мужчину 1946 года рождения, с которым она встречалась, звали Фудзинами Таку. Он жил в многоквартирном доме, что был построен на месте американской школы в районе Тобэку. Решив купить себе небольшую машину, она отправилась в сервисный центр первого попавшегося производителя, находившийся неподалеку от места ее работы. Менеджером, имевшим с ней дело, оказался Фудзинами, так они и познакомились. Марика не сказала об этом прямо, но парень, кажется, был высокий и довольно красивый. Он был хорошо образован, добр, никогда не лгал ей и многому успел научить. Я спросил, как долго они были вместе, и Марико сказала, что скоро будет семь лет. «Вы не задумывались о свадьбе?» «Нет, я сразу поняла, что мы не подходим друг другу». «Почему?» «Он из тех мужчин, что не подпускает к себе близко. Это же обычное дело для умных людей, верно?» «Хм...» Я невольно кивнул. Он холоден, эгоистичен, IQ у него 152. Он отличный спортсмен, но добрый и честный. Я снова кивнул. Судя по ее словам, Фудзинами казался просто идеальным мужчиной. Однако стоило заказать вторую кружку, как тон ее изменился. Я думала, что он приезжает из Синагава. Синагава. Один из 23 специальных районов Токио. Здесь находится 9 посольств иностранных государств. Множество штаб-квартир японских и иностранных компаний. Многоэтажная застройка, крупный железнодорожный вокзал, отели и множество достопримечательностей привлекают местных жителей и туристов. Он всегда так говорил. Но как-то я увидела адрес в его записной книжке «Неси Тобы Тё, Неси Ку Йокогама». Я была очень удивлена, а он заявил, что всегда говорил о Йокогаме. «О!» Он еще говорил, что живет с другом в большом особняке, доставшемся от отца. «Будь это действительно так, ничего бы не случилось, приди я к нему в гости, верно?» Марико опьянела ее щеки раскраснелись, а речь стала путанной. А потом он заявил, что живший с ним друг открыл в доме школу английского языка для детей, так что теперь прийти я уж точно не могу. Странно, не правда ли? Я неопределенно кивнул. Она была совершенно пьяна. Глаза ее воинственно сверкали. «Как-то однажды я все-таки решила сходить в этот дом. Я не собиралась входить, просто хотела посмотреть на дом снаружи. И вот когда он был на работе... Вы же знаете холм Кураями в районе Несеку? Я не знал, поэтому отрицательно покачал головой. Правда? Один из склонов холма почти как скала. На нем растет огромное дерево, крона которого нависает над дорогой. Из-за этого там темно даже днем. Как говорят в эпоху эда там была тюрьма. возможно на склоне холма под большим деревом когда-то и находилась тюрьма, но еще каких-то 10 лет назад в этом месте стояла школа для детей иностранцев. Даже сейчас там оставались деревянные постройки тех времен, но рядом построили жилой дом, похожую на дом с привидениями баню, которая сейчас была закрыта и автостоянку. рассмотрев имена на почтовых ящиках я нашла удзинами, поднялась на лифте до его квартиры и нажала на кнопку домофона. «Что, он разве жил не в большом особняке?» – удивился я. «Да, он заявил, что раньше на том месте был особняк, а теперь многоквартирный дом. До того, как там открыли школу?» «Верно, а до этого там был стекольный завод». И я смутился. К тому моменту я окончательно запутался во времени. В общем, я была в шоке, услышав по домофону женский голос. Решив, что это точно его жена, я попросила впустить меня, чтобы немного поговорить. «О, да вы отважная. Да, в чрезвычайных случаях готова на все. Мы поговорили, а когда он вернулся домой, то признался, что уходил рыбачить. Что? Он не был на работе? Тогда я узнала, что он давно уволился. Похоже, этот Фудзинами оказался человеком, который не говорил ни слова правды. Он удивился, застав меня, и спросил, что произошло. «Ох, и что случилось потом?» «Мы сели и поговорили втроём, а потом я ушла. Как он себя повел?» «Сказал, что давно хочет расстаться с женой, у которой не все в порядке с головой. Спровадил меня, заявив, что она не дает развода, а он не знает, что и придумать. Но они непременно разведутся». «Хм, с тех пор прошло три года». «Ага. И что, есть изменения?» «Мы виделись позавчера». Он принес документы о разводе. «О, он очень похож на вас, исиока сенсей Действительно хороший человек, добрый», заключила Марико. Когда вечером я вернулся домой, рассказал обо всем Митарае, он, расслабленно облокотившись на спинку дивана, одарил меня своей уникальной презрительной усмешкой. Я не встречал другого человека во всей Японии, способного состроить такое выражение лица. Когда мой друг смотрел на меня вот так, сверху вниз, сквозь полуприкрытые веки, скривив уголки губ, казалось, он видит меня насквозь. Хотелось скорее закрыться и спрятать лицо в ладонях. «Итак, что ты о ней думаешь?» — спросил Митараи насмешливо. «Ну...» Я не спешил с ответом, стараясь быть осторожным. Любая небрежно сказанная фраза могла стать добычей для Митараи. «Ты же не совсем дурак, чтобы попасться в ловушку, расставленную женщиной, по телефону представившейся твоей фанаткой, чтобы вытащить тебя в бар и охмурить, верно?» Митарае вытаращил глаза. «Исиока Кун, это серьезно. Я обязан тебя расспросить. Так что?» «Я думаю, что она на самом деле хочет стать писателем, поэтому хотела встретиться с кем-то вроде меня, у кого есть опыт публикаций, и расспросить о реалиях писательского мира, гонорарах и прочих литературных заработках». «О, понятно. Значит, поэтому она не спросила тебя о том, какую бумагу и письменные принадлежности лучше выбрать или как работать с издательством, а при первом же телефонном разговоре уточнила, не женат ли ты или, может, разведен, так?» «Что? Неужели так важно быть неженатым, чтобы стать писателем?» «Митарай Кун, что ты пытаешься сказать?» «Что ж, она должно быть сообразительная. Выведала у тебя все, что хотела». Как всегда, я так и не понял, что именно он имел в виду. Если она так хотела стать писателем, то зачем рассказала тебе о том мужчине, который все время ей лгал? Нет, Фудзина Митаку все же оказался хорошим человеком. Его IQ, кажется, равен 152, и я сразу же вспомнил тебя. Но, думаю, она правильно сделала, решив расстаться с ним. В ответ Митараев вздохнул. Она же позавчера встречалась с ним снова. И? «Выходит, они не расстались. Эта женщина сейчас в очень опасном положении». Митараи сидел, опираясь на спинку дивана, словно сильно утомился. «Ты получил приглашение на второе свидание?» «Нет, это же была наша первая встреча. К тому же женщина не может вот так пригласить мужчину на свидание. Она скромная женщина, живет с родителями». На лице Митараи промелькнуло странное выражение. Он резко зажмурился, взъерошил пальцами свои кудрявые волосы и, зевнув, поднялся. «Что ж, приму в ванную лягу спать. Доброй ночи!» «Эй, Митараи, подожди! Что ты думаешь? Объясни, пожалуйста!» и Я подскочил к нему. Митараи быстро вошел в ванную, заткнул слив пробкой и повернул кран с горячей водой. В процессе он продолжил говорить, обернувшись назад и глядя на меня. Очень скромная женщина сама неожиданно звонит по телефону и спрашивает, женат ли ты. Затем приглашает выпить, едва познакомившись и не дожидаясь второй встречи, уточняет, нет ли у тебя детей или любовниц. Опоздав на встречу на полчаса, сперва заявляет, что ты скорчил страшное лицо, а потом сразу выпытывает гонорар за рукопись. Какая скромная барышня, не так ли? Я лишился дара речи. Казалось, он все обернул худшим для меня образом. Митарай вышел из ванны и вернулся на диван. «Сегодня, в первый же день, она получила от тебя довольно много информации. У мужчины, например, на это ушло бы не меньше недели. Она действительно способная. Не теряй времени, спроси у нее напрямую, чего она хочет». Я помолчал и спустя мгновение обессиленно пробормотал. «Так значит, она...» «Однозначно ясно то, что она не собирается становиться писателем». «Но почему?» «Это так банально, даже объяснять не хочу». Сказав это, митарай уставился в потолок, словно ему все надоело. Однако затем подался вперед и продолжил. «Для меня это очевидный пустяк, но для нее это очень важно, и, может быть, для тебя тоже. В общем, как я уже сказал, ей сейчас нелегко. Она стоит на краю обрыва и вот-вот потеряет себя. К сожалению, в нашем мире женщины часто становятся жертвами общественных устоев. Вспомни дату ее рождения. Скорпиону, родившемуся в 51-м году, В этом году исполнится 33 года. Женщина, должно быть, потеряла рассудок из-за необходимости, наконец, связать себя узами брака. Такое давление общества. Будучи в отчаянии, она вряд ли осознает, что делает. Очевидно то, что она просто встречалась с Фудзинами в течение 7 лет, оставалась с ним, не задумываясь о браке, наглая ложь. Но все в итоге сложилось именно так, как тебе сказали. Поэтому она и решила подыскать себе другого мужчину. Неважно, хочет ли она действительно выйти за него замуж или просто оказать давление на Фудзинами, другой мужчина ей просто необходим. Видимо, в ее окружении не нашлось высокого и красивого мужчины с IQ, равным 152, способного превзойти ее бывшего любовника. Да и будь такой рядом с ней, он все равно не смог бы конкурировать с Фудзинами. Кроме того, пусть тот и обещал бросить жену и свой уютный дом, он никогда этого не сделает, и она прекрасно об этом знает. Поэтому так страдает. Да она и отдыха лишилась от этих переживаний. Как ей быть? Вот и позвонила тебе. Почему? Как человек, написавший книгу и более или менее известный, для нее ты должно быть особенной, возможно, способный превзойти Фудзинами. Превзойти? Начав встречаться с тобой, она, вероятно, будет увлечена и даже сможет отвлечься от постоянных мыслей о Фудзинами. Как? Здесь нужен взгляд со стороны. Ей важен твой доход, к тому же у тебя сейчас нет любовницы и ей не придется конкурировать с другой женщиной. Нет бывшей жены или ребенка, которым ты должен регулярно выплачивать алименты, поэтому это было первое, о чем она расспросила. Но как же так? Я почувствовал себя скверно, она же сказала, что она моя поклонница. Возможно, это не совсем ложь. Она, быть может, действительно недавно прочла книгу, в предисловии которой случайно наткнулась на имя мужчины, нарисовавшего иллюстрации. И книга, наверное, ей не обязательно понравилась. Но все же, зачем так прямолинейно? Такие дела требуют времени. Так глупо. Зачем настолько? Ну же, Исио Кокун, если собаку не кормить неделю, она будет готова сожрать пустую коробку из-под собачьего корма. Так значит, я пустая коробка? Я совсем загрустил. «Успокойся, Исиока-кун. Это не ты плохой. Просто она под таким давлением, что не понимает, что делает. Совершенно потеряла рассудок. Но в этом же нет ничего ужасного. Просто внезапно спросить о моей личной жизни». «Исиока-кун. Это обыкновенное сватовство. Просто она сама провернула то, что для нее сделали бы посредники». «Ох», — вздохнул я. «Ты еще молод, исиока -кун. не знаком с суровым миром женщин, способных коня на скаку остановить». В оригинале японская пословица буквально «вырезать глаза живой лошади». Речь идет о человеке, умудренном жизненным опытом, пусть и не очень приятным. Победа или поражение, все или ничего. Проще говоря, завидное счастье не приходит к людям само, его надо вырвать собственными руками. Поэтому стоит женщине почуять одинокую старость, как простого сочувствия ей станет мало. Женщины инстинктивно чувствуют, когда можно поступиться с аморалью. Я паникой опустил голову. Кажется, я окончательно разочаровался в женщинах. Тогда выходит, я... Ты это ты, в этом не сомневайся. Нет, для Марика Мори я... Да, это так. митарай довольно улыбнулся. Могу сказать тебе вот что. Если б ты правда прошел ее прослушивание, тебя сразу пригласили бы на второе свидание. Ой... Вода переливается». Митараи прытко подскочил с места, словно гимнаст, и продолжил говорить на пути в ванную. «У их племени прямо в ДНК закодирована особая генетическая информация. Они даже чертей не боятся. Будь ты хоть президентом демократического государства или какой знаменитостью, стоит тебе встретиться с кем-то из их числа, как сам факт твоего счастливого существования начинает зависеть от того, сможешь ли ты опуститься до общего уровня». Не хочу тебя наставлять, но, как по мне, куда безопаснее ни с кем не встречаться. Затем мой друг приоткрыл дверь в ванную и, по-прежнему, держась за дверную ручку, продолжил с жалостью. Я же говорил, Исио какун опыт лучший учитель. На этих словах он исчез в ванной, уже успевший заполниться паром. Все случилось именно так, как предрекал Митарае. После нашей встречи от Марика Мори не было никаких вестей, и следующие 10 дней я провел в скверном настроении. Итак, история «Дерево каннибала» с темного холма Кураями началась для меня самым пренеприятным образом. Допускаю, сперва может показаться, что я пишу о произошедшем с некоторой насмешкой. Ведь начало истории действительно весьма похоже на комедию. Однако сложно представить себе нечто более кошмарное и пугающее, чем случившееся осенью 1984 года. И слушатель со мной непременно согласится, стоит ему услышать о страшном инциденте на темном холме в Йокогаме, потрясшем всю Японию. Я не преувеличиваю, когда говорю, что никогда не хотел писать о случившемся. Я невзначай упомянул об инциденте в одном из своих эссе, И несмотря на многочисленные призывы читателей поскорее изложить свою точку зрения, мне как-то удавалось хранить молчание до настоящего времени. Во-первых, я сам отчаянно пытался забыть о случившемся. Во-вторых, я все же обещал одной из сторон публично не упоминать произошедшее до 1989 года. Теперь, в 1990 году, когда запрет наконец снят, я берусь за ручку, чтобы изложить свой взгляд на случившееся, и начинают дрожать от охватившего меня страха. Это было слишком жестоко и странно, но более всего очень загадочно. Я никогда не слышал ни об одном подобном случае. Признаюсь, сейчас даже дело о такийском зодиаке кажется мне куда более простым и понятным. Представляя миру свой взгляд на произошедшее, я боюсь, что мне возможно тоже не удастся избежать общественного осуждения. Не подумайте, что я намеренно нагоняю страх Это далеко не так. По правде говоря, полицейский департамент региона Тохоку и полиция префектуры Канагава также до последнего держали случившееся в секрете от общественности и средств массовой информации. Однако шумиха все равно поднялась, несмотря на все их усилия. Пусть она давно утихла, но истина так и осталась скрыта от нас. Все это время, пока я хранил молчание, разгадка оставалась в тени». В последнее время Япония добилась невероятного экономического роста и развития, став одним из передовых государств мира, хотя когда-то, еще совсем недавно, она была бедной второсортной страной, проигравшей в разрушительной войне. Тогда-то и произошло это ужасное событие, бывшее порождением той темной послевоенной эпохи. Невозможно понять случившееся, не учитывая то особенное время. Делая инцидент достоянием гласности спустя годы, я все же попытаюсь минимизировать ущерб, который может быть нанесен непосредственным участникам произошедшего. По этой причине в будущем я буду излагать факты, учитывая их интересы, воздерживаясь от ненужных оценок. Прошу слушателя проявить понимание и быть ко мне снисходительнее.